Андрей. Андрей сидел с телефонной трубкой в руке. В трубке уже несколько секунд как звучали короткие гудки. Заключенный по прозвищу «Доктор» в миру Цитман Олег Львович после своего досрочного освобождения за примерное поведение уехал в Израиль. Удивительно, как-то ему удалось. Андрею всегда казалось, что для получения вида на жительство или даже визы Факт отсидки был известным препятствием. Следующая новость была еще интереснее. Добрый доктор Айболит зарабатывал тем, что ездил по городам и весям российской, а иногда молдавской, украинской и прочих бывших союзных глубинок, и закупал в них нечто, что свободной купли-продажи не подлежит. Внутренние органы людей. От нищеты и бедноты люди продавали органы, которых у них имелось по паре чаще всего наиболее востребованные почки. Для них, как и для жителей Бангладеш, вырученные 15-20 тысяч в валюте были огромными деньгами. Бывшие колхозники, брошенные государством на произвол судьбы, радовались, ремонтировали дома, покупали корову, а доктор Цитман, пока врачи и юристы всего мира пытались решить, легализовать или нет продажу донорских органов, тихо богател. Однако мировая и российская общественность так и не договорились. И доброго доктора поймали и осудили под стоны молдавских христиан, у которых почка еще было по две, а вот денег уже больше не предвиделось. И что получается? Цитман сидел с Ельником и не мог не рассказать тому, как и за что оказался в камере. Какой мог сделать вывод Ельник? Да тот же, какой делал сейчас Андрей. Продажа внутренних органов — выгодное дело. Но Ельник не врач. Оперировать не умел, если применял нож, то только с одной целью — убийство. Цитман и Ельник объединились. Один убивал, другой забирал органы. Надо будет узнать, когда Цитман приезжал последний раз в Россию, а также, если возможно, когда разговаривал последний раз с Ельником. Он сделал звонок в службу безопасности каждой из крупных компаний, обслуживавших Москву и область. Распечатки полугодовой давности пришли еще полчаса спустя по факсу. Сначала Андрей пробежал глазами список в поисках кода Израиля. Код 972 нигде не фигурировал. Это было бы слишком просто. Сам по себе номер телефона и распечатка ничего не значили. У Ельника могло быть ценное количество номеров на чужие фамилии. Он мог звонить из телефонной будки, да мало ли откуда еще. Но почти одновременно ему перезвонили из посольства в Израиле. Нет, господин Цитман не пересекал с момента получения нового гражданства границу России. Дверь, столь отворившаяся перед Андреем, лязгом захлопнулась. Цитман не мог участвовать в делах Ельника, по крайней мере, по пересадке органов. Донорские органы нужно перевозить с предельной осторожностью и быстротой. Если Айболита не было на месте, сам Ельник задачей никак не справился бы. Но выпотрошенный живот Ельника подтверждал догадку о возможной связи между убийством бывшего киллера и продажей человеческих органов. Андрей попридержал дверь ногой, но если не Цитман, тогда, может быть, кто-нибудь другой? И он снова взял в руки осточертевшие листки. Уставшие глаза отказывались видеть что-либо в бесконечных строчках цифр. Когда не знаешь, что искать, ищи нетипичное. Другую страну, далекий регион, слишком долгие звонки, слишком частые звонки. Проверяй, проверяй, проверяй. Андрей искал и нашел. Несколько телефонных звонков с промежутком примерно в месяц длиной десять секунд. Андрей подчеркнул их красным. Звонки были на городской номер. Андрей снова повернулся к компьютеру, чтобы пробить базу данных. Есть. Номер принадлежал государственной конторе при Министерстве обороны. Андрей откинулся на спинку кресла. Что-то начало срастаться. Военные, наносящие визиты Ельнику еще до того, как тот оказался в своей деревне. Он нисколько не сомневался, что нужный телефон стоит где-нибудь в приемной, и получить звонок от Ельника, а также позвонить ему, мог почти любой. Почти. И его можно вычислить. Ельник, ставший герр-доктором, и военные. Андрей хмыкнул, а между тем у Министерства обороны и Министерства здравоохранения были коренным образом различные задачи. Одни посылали на смерть, другие от смерти спасали. Но это была уже софистика, к софистике Андрей не был склонен. На Москву спустилась ночь, ужасно хотелось спать, и есть, и надо было еще не забыть заехать купить специальной еды бессовестно Мураневской, вроде мерзких шариков под названием «Педигри», которые показывают по телевизору как панацею от приставучих голодных псов. Закрывая дверь в кабинет, Андрей бросил последний взгляд на стол, где сидела днем Маша, и внезапно подумал, уже без привычного разлива желчи, что блатная стажерка, наверное, уже видит десятый сон.